перед крушением прежнего уклада возможности выжить нет заявил он. Западная цивилизация умерла, рассыпалась, как высохший цветок. Арнольд Тойнби, английский историк, в целом придерживался сходных взглядов. Цивилизация растёт и прогрессируют только в результате ответной реакции на внешнее воздействие, осуществляемое под руководством творческого меньшинства. В последней своей работе он выявил 26 отдельных цивилизаций, начиная с Древнего Египта и кончая Китаем до возникновения КНР. Но что собственно означает само слово цивилизация? Сэмюэл Джонсон отказался включить его в свой знаменитый первый 1772 словарь, невозмутимо заявив: "Bo suelo, что это мада распространённый товар, который можно найти только в больших городах". преимущественно в центральных кварталах Лондона. Clive Bell, Цивилизация 1928. Определял цивилизованного человека как наилучшего человека, отвечающего нашим представлениям о порядочности и хорошем вкусе. Китайский император отослал посла в английского короля Георга III с подарками, объявив, что его цивилизованная страна не нуждается во ввозе варварских товаров. Признавая что-то лежащее вне его культуры, плодо дом цивилизации Человек тем самым избавляется от высокомерия. Вне своего квартала, Джонсон. Вне собственной личности, Белл. Или вне своих государственных границ. Говоря о Стоунхендже, мы должны преодолеть все эти барьеры. Цивилизация теснейшим образом связана с техническим развитием. Гордон Чайлд обязательным признаком цивилизации считает письменность. Свен Нильсен относит к таким признакам чеканку монеты. Лесли Уайт практическое использование какого-то вида энергии. Джакетта Хокс вино И ячменное пиво. А Брестеду требуются сельское хозяйство и морские суда. Без этих атрибутов разные авторы определили бы данную культуру как не обладающую цивилизацией. Но цивилизацию нельзя свести к тем или иным исчерпывающим признакам. Исключения составляют здесь правила. Стоящий особняком Клод Леви-Штраус заявляет, что началом культуры является юридическое социальное запрещение кровосмешения. Это определение ставит в несколько двусмысленное положение племя Авраамово и полностью исключает египетских фараонов. и перуанских инков, которые брали в жёны родных сестёр. Большинство авторов единодушно считает обязательным условием цивилизации обработку земли. Нам известно, что в США сельское хозяйство не слишком заметно за ширмой городских магазинов. Но тем не менее, Оно остаётся одним из столпов американской культуры. Выращивание продуктов питания создаёт ту экономическую базу, которая определяет уровень жизни данного общества. И люди